«Глава девятнадцатая. Так что случилось?» — озадаченно спросил я у соседа. «Я военную подготовку прогулял, а на первом этаже с полковником столкнулся. Ну и скрылся от него на лестнице», — ответил Серега, а затем в несколько глотков выпил стакан воды. «А чего бояться? Получишь свой наряд и дело с концом». «Если бы», — выдохнул парень. «На лестнице я встретил Герасимова». Но помнишь, мы к нему Макара засылали, чтобы за Виталика отомстить?» «Такое не забыть», — ответил я и усмехнулся, вспоминая забавный случай. «Так вот, он капец злой стал. Я иду, а он за мной. И молчит, зараза. Так до третьего этажа дошли, я и побежал. Может, вам просто было по пути? Нет, он целенаправленно шел за мной. И даже денег не вымогал», — удивился я. «Да денег у него и без нас полно. Это какая-то психотравма, кажись. Говорю же, шел за мной и кулаки почесывал. Он уже так до двух моих одноклассников докопался. Им потом целитель синяки убирал. Ну, они в чате жаловались. А я уж подумал, что ты сам с ними говорил. Отшутился и принял серьезное выражение лица. Одного не пойму. С какого ему вообще позволяют вымещать злость на кадетах?» У него отец, бывший сослуживец генерала Яршина. Понятно. И тут без связи не обошлось. Но должен же быть предел этого покровительства. Здесь же дети аристократов учатся. Видимо, предел еще не достигнут. Пожал плечами Серега. Ясно. А чего ты сюда побежал и не к себе? Ну, так здесь он меня точно искать не будет. Я замотал головой. Ситуация с Герасимовым мне и раньше не нравилась, но я надеялся, что он поймет, когда мы заслали к нему Макара. Но сейчас стало ясно, что это лишь разозлило парня. Видимо, теперь ему некуда энергию выплескивать, ведь в проклятие он поверил. Разберемся, сказал я. Ты сохранил то видео? Ага. Иногда перед сном пересматриваю, чтобы поднять себе настроение. Можешь с помощью своих волшебных фильтров убрать оттуда Макара? Ты же тогда что-то специально настраивал, чтобы его было видно. Теперь надо наоборот. Как не эффик делать? Потерла Дуня Сергей и злобно засмеялся. Могу еще смешных надписей добавить и всяких эффектов. Дерзай. Парень плюхнулся на стол и достал из кармана телефон. Он и на маленьком экране мог видео смонтировать. Но только и Серега начал, как из пола вылезла голова Макара и заговорщически прошептала мне. Крен с этим Герасимову, ты ему про бабку расскажи. Какую бабку? Тут же насторожился Серега. Макар, не быть себе партизану, выдохнул я. Ты разрешил Сереге показываться, так что не надо тут. Он полностью выплыл из пола. А я как раз не успел спросить, какого-то эту брошь расплавил. Можно же было перепривязать. А ты из-за призрака переживаешь что ли? Чуть-чуть. Он свел указательный и большой палец так. Что между ними оставалось пару миллиметров пространства. Сам подумай, каково ему так существовать без возможности раствориться. Вообще подозреваю, что не просто так в подземелье людей загоняли. Походу один Тимофей не дошел. Ага, кивнул Серега. Я от нечего делать порылся в архивах службы безопасности. Я покосился на друга. Он опять рисковал раскрыться, причем без весомых причин. Вот есть адреналиновые наркоманы, а он нарковзломщик. Если за неделю не взломает какой-нибудь сайт, то жизнь прожита зря. Да я аккуратно, честное слово, начал оправдываться Сергей. Ладно, проехали. Так что ты там откопал? Там было полно статистики, но я, конечно, полез к документам с грифом секретно. Под такой надписью всегда скрывается самое интересное. И что там? Метерпеливо спросил я. Судя по статистике, периодически кадеты просто пропадали, преимущественно из простолюдинов, словно кто-то намеренно так выбирал. Тимофей же тоже не из знатного рода был. Ага, Анелю по ошибке похитили. Вот таких массовых похищений раньше не было, пропадали один, максимум два человека за год. А в этом словно все изменилось. Психом перестали выдавать лекарства, и логика в их действиях пропала, прокомментировал Макар. Кстати, как вариант, не про лекарства, а что был фактор, который заставил убийц так делать, рассудил я. Стоп, Лех, ты убийц во множественном числе назвал, вытарышил на меня глаза сосед. Да, есть версия, что их двое, но пока у меня мало доказательств. Так надо собирать. По камерам следить. Это уже без нас делает служба безопасности. А в их дела лезть не стоит. А чем мы все это время занимаемся? Поиском альтернативного решения проблемы. Сомничал? Молодец, усмехнулся Серега. А теперь про бабку рассказывай, интересно же. Я-то умничаю. А вот шибко любопытным хакерам рано или поздно пальцы отрезают. Серега посерьезнел. Перефразированная поговорка ему не понравилась, однако суть он уловил. И, судя по слегка погрустневшему взгляду, на этом и решил свою моральную дилемму. Лучше так, чем он будет постоянно взламывать службу безопасности училища. Рано или поздно они заметят, и тут никакая сделка его не спасет. Как минимум от отчисления. «Короче, меня вместо военной подготовки отправили призрака изгонять», — начал я рассказ. Служба безопасности его не вычислила, поскольку он не оставлял следа, так же как Макар делает. Только этот оказался привязан к брошке, и кровь на иголке была отнюдь не той женщины, которая мне ее дала. Ты тест ДНК делал что ли? Нахмурился сосед. Нет, она невидящая. Значит, за столько лет существования призрак бы ее давно прикончил. Сам знаешь, что в обычных людях всего капля маны. «Да, на пару дней максимум хватит. Потом умирают, и человек, и призрак», — подтвердил Макар. «А ты проверял?» — поинтересовался я у своего мертвого друга. «Нет, но один раз видел такое. В местах не столь отдаленных», — намекнул Макар на тюрьму. Я кивнул и продолжил. «Так вот, я не стал усложнять себе жизнь и выяснять, чья кровь на иголке. Но она выглядела очень старой». Словно все двенадцать лет эта брошь так и лежала в шкафу. Думаю, что там кровь струпок, кем и было привидение. У Макары челюсть отвисла до самого пола. Вероятнее всего, ведь бабка сказала, что мужчина был из видящих.、А、откуда он тогда энергию убрал, чтобы не раствориться за столько времени? А задачился Сергей. Думаю, что из подземелья. Там должно быть что-то. что положило начало всей череде смертей, озвучил я свою теорию. А зачем эта бабка тебя позвала? Как понял, именно ее ты и приписал в соучастники тому дворнику. Да, но это тоже пока лишь теория. Видимо, призрак ее в самом деле доконал, раз она обратилась за помощью в службу безопасности, они уже отправили меня. Ясно. Попкорна не хватает. Детектив хороший выходит, прокомментировал Серега. Ой, лучше бы он в стороне от нас проходил, буркнул я. Зато по смерти веселее жизни выходит, кахотнул Макар. Особенно когда злишь, возможно, вы убийцу. Ага, ты-то второй раз умереть не можешь, в отличие от нас. Так, Лех, во что ты опять списался? С прищуром посмотрел Сергей. Он понял намек Макара. Да, я специально расплавил брошь. хотя можно было дойти до трупа и как-то иначе решить вопрос. Во-первых, я уже зарекался не спускаться в эти подземелья. С меня уже хватило прошлого раза. А во-вторых, проще всего поймать убийцу с поличным. Поэтому я своим поступком довел бабку до истерики и с тем расчетом, что она захочет отомстить. Тогда у меня будут весомые доказательства. Главное теперь обезопасить себя, чтобы у нее ничего не получилось. Серега. Лучше нам с тобой в ближайшую неделю не встречаться, чтобы ты случайно не попал под раздачу, попросил я друга. Вот так значит. Самое интересное мимо меня. Не хочу, чтобы опять из-за меня влип. В этот раз может не так повести, как с регатом. А сам зачем рискуешь? Сергей задал правильный вопрос. Хотел бы я знать, зачем рискую. Тут можно найти множество весомых причин. Помощь кадетам, многие из которых стали мне друзьями, улучшение отношений с генералом. Но если бы я начал все это перечислять, то это бы не было правдой. Отчасти. Хоть я и правда переживал за Дину и Нелю, но какова вероятность, что их попытаются похитить во второй раз? Ничтожно мала. Я задумался, чтобы быть честным в первую очередь самим собой. Зачем? Затем же, зачем Серега постоянно что-то взламывает? не ради удовольствия в его привычном смысле, ради азарта, чтобы адреналин растикался по венам. Это чувство опасности, особенно в тот момент, когда ты жмешь на курок, оно не только заставляет ощутить жизнь во всех ее красках, но и дарит чувство превосходства. С оружием в руках я ощущал себя выше целого мира. Да, звучит пафосно, но это лишь мои внутренние ощущения, о которых я Навряд ли кому-то расскажу. Ради этого же люди ходят на охоту как за обычной дичью, так и за регатами. Если мне не нравилось их выслеживать, не хотелось раскрыть связанные с монстрами тайны, то я бы никогда не вписался на стажировку. Однако у таких удовольствий тоже должен быть предел. Одно дело регаты, а другое, когда какому-то маньяку нравится выслеживать и убивать моих друзей. Эти мысли пробуждали во мне злость, дикую ярость. Я намеревался направить ее в нужное русло, чтобы свершилась месть. И как все это объяснить Сереге? Парень терпеливо ждал ответа, поэтому я попробовал его не разочаровать. Иначе скучно жить. Парень рассмеялся, а Макар с недоумением взглянул на меня. Призрак не понимал, как может быть скучно жить. Другое дело существовать призраком, когда не можешь ощутить вкус сладкого чая и прочие мелкие радости, которых мы привыкли не замечать, считать обыденностью. Макар хорошо держался. Многие на его месте не ищут выхода, а скатываются в депрессию или сходят с ума. Полным-полно таких призраков на кладбищах. Ладно, Лех, я тебя понял. Если и в этот раз влипну вместе с тобой, то отец мне точно по ушам надает. Поэтому я пошел. Он демонстративно встал и пошел к выходу из комнаты, не переставая улыбаться. Видео с Герасимовым скинуть не забудь. Сейчас на планшете доделу и скину. Пообещал Серега и вышел. Сматированное видео оказалось на моем телефоне уже через десять минут. Причем оно просто появилось отдельным файлом на главном экране, хотя обычно там можно размещать только ярлыки на всевозможные приложения. Поэтому на ужин я пошел с определенной целью – доделать начатое. Раз призрак не смог вправить мозги Герасимову, это сделаю я. Мне это не страшны его кулаки. Я взял лапшу с морепродуктами, два компота и клерный десерт. Сегодня наедаться не хотелось. Встал с подносом перед столиками, выясматывая свою цель. О, нашел. Герасимов сидел за столиком у окна вместе с тремя парнями. Они не принужденно общались, видимо, ребята из одного класса. Места за столом не было, но меня это нисколько не остановило. Сперва я поставил поднос на торце стола, а затем пододвинул стул от соседнего. И как ни в чем не бывало, принялся есть лапшу. Четверо косо на меня посмотрели. Однако я не собирался начинать разговор в присутствии посторонних, иначе весь план пойдет ригату под хвост. И просто ждал. Парень, мы тебя не звали. Серьезно проговорил незнакомец. Со стрижкой под ноль он был похож на гопника, которого только что переодели в нормальную одежду. А мне и не нужно вашу приглашение. Спокойно ответил я и продолжил есть. Да ты вообще кто? Спросил белобрысый парень, которому был явно великоват форменный пиджак. Я не стал отвечать. Иначе это выяснение надолго бы затянулось. А я его помню. Протараторил третий и поправил очки. Это Алмазов Алексей. Он же регата в одиночку задержал. И что? Мы его все равно не звали. Герой нашелся, — прыснул Герасимов. Так что иди отсюда, Алмазов. Не мешай нам. Попытался выгнать меня первый, который у меня ассоциировался с гопником. Далее парни по очереди попытались меня спровадить. Дошло даже до угроз встретить меня вечером в темном коридоре. Однако я молчал и с непринужденным видом продолжал есть. Как и планировал, парни не стали меня терпеть и одновременно поднялись, чтобы пересесть за другой столик. Герасимов находился ближе ко мне, поэтому я поднял голову и строго сказал: «А ты останься. Разговор есть». «Досдался、да、ты мне», брезгливо фыркнул он. Но если хочешь завтра стать посмешищем для всего училища, тихо протянул я и пригубил компота. Сегодня напиток был из черной смородины, сладкий, но с кисловым послевкусием, что мне особенно нравилось. Герасимов кивнул своим дружкам, и они оставили нас наедине. Они сразу все поняли. Не мог сразу сказать, что поговорить пришел. Зачем этот цирк устраивать? – спросил он у меня. Где цирк? Дело наудивился я и осмотрелся по сторонам. «Да в... неважно. Говори, что хотел». Я не удержался от злобной ухмылки и достал телефон. И откуда только во мне такая любовь к шантажу? Включил видео с главного экрана, но предусмотрительно отключил звук. Там и без звука все понятно. Протянул телефон Герасимову, и он смотрел с отвисшей челюстью. Вот он вскакивает с кровати, А、рядом Серега впихнул анимированного призрака, как из комиксов. В общем, он просто заменил Макары, чтобы это было забавно. Особенно смешно вышло в конце, когда Герасимов начал пулять заклинаниями в нарисованного призрака, который изображался белой простыней. Да и на комичные надписи Серега не скупился. Сразу видно, что мстить он собирался на полную катушку. Откуда это у тебя? Само видео, а не монтаж. Тихо спросил Герасимов. Это не важно, улыбнулся я и мысленно отметил, что мне нравится реакция Герасимова. Он был обезкуражен и только из-за большого количества кадетов в столовой еще не полез драться. А надписей эти зачем? Так веселее, сам видишь. Я не спешил озвучивать свои условия, хотел растянуть момент. Так у Герасимова будет больше эмоций, а значит и мои последующие слова он запомнит надолго. Пока парень молчал, я продолжал есть. Наблюдал, как от ярости краснеют его щеки, а лежащие на столе ладони сжались в кулаки. «И чё ты молчишь?» «Говори уже, что хочешь», — не выдержал парень. «Хочу, чтобы ты стал паенькой». Ответил я тихо, чтобы меня больше никто не услышал. «Издеваешься?» «Нет. Мне не нравится, что ты вымещаешь злость на слабых. Найди себе другой способ». Не тебе решать, как мне жить, процедил парень. Ли захотел к своим дружкам присоединиться. У целителя как раз очереди нет. А селенок-то хватит. Если хочешь проверить, можем на ринг сходить после ужина. Он жалчелюстер, размышляя. Конечно, легко обидеть слабых. Попробуй потягаться с равным. То есть ты хочешь, чтобы я никого не бил? Тогда удалишь видео. Не удалю. Я продолжал спокойно говорить, что еще больше злило собеседника, а последняя фраза и вовсе вывела его из себя. Герасимов поднялся и закатал рукава. Желаю строить мордобой прямо в столовой. Я хоть и выглядел расслабленно и непринужденно, но был готов отбить любой удар и даже отодвинул поднос. Но в этот момент мимо столика прошел Кутузов вместе с двумя аристократами, с которыми постоянно ходил. Привет, Лех, поздоровался он. А у вас тут что? Конфликт намечается? Здорово, ответил я. Нет, мы тут домашку обсуждаем. Герасимов мне сочинение по литературе пытается продать. А по нему не похоже, насторожился Кутузов. Судя по лицу Ильи, ему не терпелось поучаствовать в драке, но Герасимов ему такой возможности не дал. Он тут же стушевался и присел обратно на стол. Нет, я просто рубашку поправлял. Начал он оправдываться. А затем обратился ко мне. О сочинении тебе просто так скину, говорил же. Кутузов печально выдохнул и пошел дальше. Но он на последок сказал мне: "Но、ну、как договоритесь? Ты к нам присоединяйся." Не, меня ребята ждут. Кивнул я за столик, где собралась моя компания. Серега внимательно наблюдал за мной, а Кости что-то доказывал Виталику, словно они последний десерт не поделили. Когда нас оставили одних, Герасимов протянул мой телефон обратно. «Хорошо, я больше никого не трону, но к спаррингам на ринге это не относится». Договорились. Кивнул я и убрал телефон в карман. «Если вздумаешь нарушить слово, то последствия будут хуже, чем просто слитое видео. Ты даже представить себе не можешь». Я поднялся с подносом и пошел к ребятам. «Что за шума, драки нет?» — спросил я, присаживаясь. Да вот думаю, Костя на в землю будем закапывать или кремировать, процедил Виталик. Вид у него был больно яростный, как бы и правда Костя ядовчений подсыпал. А что случилось? Неужели Костя съел твои клер? Спросил я, давая возможность ребятам перевести весь спор в шутку. Если бы. За то, что он сделал, в былые времена вызывали на дуэль.